Глава тридцать девятая. Через три недели после свадьбы Клэр спускался с холма по дороге, ведущей к хорошо знакомому отцовскому приходу. По мере того, как спускался он с холма, церковная колокольня все выше поднималась в вечернем небе, словно вопрошая его, зачем он сюда пожаловал. В городке, окутанном сумерками. Никто, казалось, не замечал его, и, конечно, никто не ждал. Явился он сюда словно призрак, и звук собственных шагов казался досадной помехой, от которой хотелось отделаться. Жизнь теперь предстала ему в ином свете. До сих пор он воспринимал ее лишь как мыслитель, а теперь, казалось ему, познал ее как человек практический, хотя, пожалуй, и в этом он ошибался. Впрочем, он перестал воспринимать человечество сквозь дымку мечтательной нежности итальянского искусства. Теперь ему всюду виделись широко раскрытые глаза и жуткие позы экспонатов музея Вирдци и Гримасы в манере Ван дер Са. В эти первые недели поступки его были лишены какой бы то ни было последовательности. Сначала он машинально пытался осуществить свои агрономические замыслы, Делы и видбутьте в жизни его не произошло ничего из ряда вон выходящего, как и советуют поступать мудрые люди всех веков. Но затем пришёл к заключению, что ни одному из этих великих мудрецов не пришлось проверить на опыте практичность своих советов. Вот самое главное: не ведай сметения, сказал языческий моралист. Клер придерживался того же мнения, и однако был в сметении. Пусть сердце твоё не ведает ни тревоги, ни страха, сказал Назарянин. Клер охотно с этим соглашался, но всё-таки пребывал в тревоге. Как хотелось ему встретиться с этими двумя великими мыслителями и обратиться к ним просто как к людям с просьбой научить его жить. Затем он овладел тупой ирвнадуше. И ему чудилось, что назвою собственную жизнь, он смотрит с пассивным любопытством постороннего зрителя. Его мучила уверенность, что беды этой не случилось бы, будь те с ней из рода Дербирвели. Когда он узнал, что в ней течёт кровь угасшего древнего рода, а не просто людинов молодого племени, как представлял он себе в мечтах. Почему не хватило у него твёрдости духа покинуть её? оставаясь верным своим принципам. Вот результат его вероотступничества, и наказание его заслуженно. Потом он почувствовал утомление и беспокойство упорно возраставшие. Он задал себе вопрос: "Справедливо ли он поступил с ней?" Он ел и пил машинально, без всякого аппетита. Проходили часы, отчетливее вырисовывались мотивы всех его поступков. совершённых в былые дни, и он понял, что мысль о Теске, как о дорогом, близком ему существе, присутствовала во всех его планах, словах и делах. Во время своих скитаний предместья одного городка он заметил сине-красный плакат, возвещавший о великих преимуществах, которые предоставляет Бразилия иммигрантам-земледельцам. Землю можно было получить На исключительно выгодных условиях. Мысль об Бразилии понравилась ему своей новизной. Пожалуй, Тэс смогла бы приехать к нему туда. Быть может, в новом окружении, в стране, где понятия и обычаи были иными, условности не имеют той власти, которая по мнению Клэра препятствовала совместной их жизни в Англии. Короче, он склонялся к мысли об Бразилии, тем более что во время года благоприятствовала такой поездке. Теперь он возвращался в Веминстер, чтобы сообщить родителям о своем плане и как-нибудь объяснить отсутствие Тес, скрыв от них причину разлуки. Когда он подходил к двери, молодой месяц светил ему в лицо так же, как светила полная луна в ту ночь, когда он на руках переносил свою жену через реку, направляясь к монастырскому кладбищу. Но с тех пор лицо его осунулось. Клер не предупредил родителей о своём приезде, и появление его взволновало дом пастора подобно тому, как зимородок, ныряя в воду, волнует поверхность тихого пруда. Отец и мать сидели в гостиной, но оба брата уже уехали к себе. Энжел вошёл и тихо прикрыл за собой дверь. "Но где же твоя жена, дорогой Энжел?" воскликнула мать. "Как ты нас удивил!" он у своей матери временно а я поспешил домой потому что решил ехать в бразилию в бразилию но ведь там живут одни католики разве я об этом не подумал но даже эта неожиданная и неприятная новость отъезд его в страну попистов не могла надолго занять мысли мистера и миссис клер которых естественно женить бы сына интересовало гораздо больше 3 недели тому назад мы получили твою записку, извещавшую о свадьбе, сказала миссис Клер. И, как тебе известно, отец выслал вам дар твоей крёстной матери. Конечно, мы сочли разумным не ехать на свадьбу, тем более что ты предпочёл отпраздновать её на мысе, а не в доме невесты. Наше присутствие стеснило бы тебя, а нам не доставило бы никакого удовольствия. Твои братья были в этом убеждены. Теперь, когда всё уже кончено, мы не станем сетовать тем более, что ты избрал её как помощницу на поприще, ради которого ты отказался стать проповедником слова Божьего. И всё-таки мне хотелось бы повидать её раньше, Энжел, или хотя бы узнать о ней больше. Мы ей пока не послали никакого подарка, так как не знаем, что может ей понравиться, но считаю, что это только отсрочка. Энжел, мы с отцом Несколько не сердимся на тебя из-за этой женитьбы, но мы решили отложить своё суждение о ней, пока не познакомимся с твоей женой. А ты не привёз её с собой? Это странно. Что случилось? Он ответил, что по их мнению, ей следовало съездить к своим родителям, пока он навещает своих. "Признаюсь тебе, дорогая мама сказал он, я не собирался привозить её сюда". Пока у меня не было уверенности, что она заслужит ваше расположение. Но теперь возник этот новый план поездки в Бразилию. Если я туда поеду, вряд ли удобно будет брать её в это первое путешествие. Она будет жить у своей матери, пока я не вернусь. И я не увижу её до твоего отъезда. Вряд ли это могло удас. Сначала, как он уже сказал, он хотел на время отложить это свидание, считаясь с их предрассудками, с их чувствами. Впрочем, для этого были и другие причины. Если он немедленно отправится в Бразилию, то домой вернётся приблизительно через год. И, может быть, они повидают его жену раньше, чем он снова уедет, на этот раз с ней. Поделю ужин, приготовленный на скорую руку. И Клэр стал развивать свои планы. Мать всё ещё была огорчена тем, что не познакомил с его молодой женой. Восторженность, с какой Клэр ещё так недавно говорила Тес, пробудила в ней материнское сочувствие, и она почти готова была поверить, что и на Мызе Телботес можно найти очаровательную женщину. Она посматривала на сына в то время, как тот ужинал. Если бы ты описал ее мне, я уверен, Энджел, что она очень хорошенькая. О, несомненно, с жаром воскликнул он, скрывая боль. И, конечно, не приходится спрашивать о том, чиста ли она и добродетельна. Да, разумеется, она чиста и добродетельна. Я как будто вижу ее. В прошлый раз ты говорил, что она прекрасно сложена, что у нее... Красивые алые губы, ресницы и брови тёмные, коса толстая, как корабельный канат, а глаза большие, сине-чёрно-фиолетовые. Да, мама. Я её вижу, как живую. И в такой глуши она вряд ли встречалась когда-нибудь с молодыми людьми другого круга, пока не встретила тебя. Да, вряд ли. Ты её первая любовь? Конечно. Ну что ж, бывают жёны похуже этих простодушных румяных и здоровых девушек с фермы. Конечно, я предпочла бы, но если моему сыну предстоит быть земледельцем, то, пожалуй, это и лучше, что жена его привыкла к жизни на ферме. Отец был менее любопытен. Но когда настало время перед вечерней молитвой прочесть, как обычно, главу из Библии, он сказал жене: Мне кажется, более уместно будет по случаю приезда Энжело прочесть 31 главу из Притчей вместо той, которую полагается читать по порядку. Да, конечно, это звалась Миссис Клер. Слова царя Лимуила. Главу из стих из Библии она могла процитировать не хуже, чем её муж. Дорогой мой сын, твой отец решил прочесть нам главу из Притчей. в которой восхваляется добродетельная жена. И нам не нужно напоминать о том, что эти слова относятся к отсутствующей. Да хранит её Господь на всех путях её. У Клера словно комок застрял в горле. Переносное налой был выдвинут из угла и выдружён перед камином. Вышли две старые служанки, Её отец Индру начал читать с десятого стиха указанной главы. Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов. Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём, припоясывает силую чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие её хорошо, и светильник её не гаснет и ночью. Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают её. Встаёт муж и хвалит её. Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их. По окончании вечерней молитвы мать сказала: "Я невольно думала о том, как удивительно подходят некоторые стихи этой главы, прочитанной твоим дорогим отцом. К женщине, которую ты избрал, да, добродетельная женщина. Это женщина работающая, не лентяйка, не светская красавица, но та, что руки свои, мысли и сердце отдает для блага ближних. Встают дети и ублажают ее, встают мужи и хвалят ее. Много было жон добродетельных, но ты превзошла всех их. Да, хотелось бы мне повидать ее, Анжел. Раз она чиста и целомудренна, значит, и хорошо воспитана. Клер не мог дольше выносить это. Глаза его были полны слёз жгучих, словно капли раскалённого свинца. Наскоро пожелал он спокойной ночи этим искренним и простодушным людям, которых так горячо любил. Они не знали плотских мук, и дьявол не смущал их сердца. Для них всё это было чем-то туманным и далёким. Он ушёл в свою комнату. Мать последовала за ним и постучала в дверь. Клэр открыл её и увидел, что мать смотрит на него с беспокойством. "Энжел, начала она, что-то случилось, и поэтому ты так скоро уезжаешь. Я вижу, что ты сам не свой". "Отчасти ты права, мама", ответил он. "Из-за неё" Да, сын мой, я знаю, что это из-за нее. Вы уже поссорились? В сущности, мы не поссорились, сказал он. Но у нас произошла размолвка. Энджел, в ее прошлом нет никакого пятна. Материнский инстинкт подсказал миссис Клэр, какая причина могла скрываться за смятением ее сына. Она чиста, как снег, ответил он. и знал, что повторит эту ложь, даже если будет осуждён за неё на вечную муку. Но ну, тогда всё остальное не имеет значения. В конце концов, мало встретишь на свете людей чище, чем неиспорченная деревенская девушка. Некоторые грубость манер, которая сначала может оскорблять твой вкус, более утончённой, со временем должна сгладиться в твоём обществе и под твоим влиянием. Эта ужасная ирония, продиктованная слепым великодушием, навела Клер на мысль, до сих пор не приходившую ему в голову. Это и женитьбый он окончательно погубил свою карьеру. Правда, лично для себя он мало заботился о карьере, но ради родителей и братьев хотел иметь право на уважение. И теперь, когда он смотрел на свечу, пламя её, как будто говорило, что оно должно светить разумным людям, и ему противно освещать лицо глупца и неудачника. Когда волнение его улеглось, он вдруг почувствовал яростное раздражение против своей бедной жены за то, что из-за неё он вынужден угождать родителям. Разсерженный, он готов был осыпать её упрёками, словно она ходила здесь в комнате. А затем в темноте прозвучал её воркующий голос, жалобный и укоризненный. Губы её нежно коснулись его лба, и он почувствовал её тёплое дыхание. В эту ночь женщина, которую он мысленно старался унизить, думала о том, какой замечательный и добрый человек её муж. Но над обоими нависла тень гораздо черней той, какую видел Энжел Клер его собственная ограниченность. Вопреки всем его попыткам быть независимым в своих суждениях, этот передовой, полный добрых намерений человек последней четверти века оставался рабом условностей и обычаев. уважении, которым прививалась ему в детстве. Ни один пророк не сказал ему, а сам он не был пророком, что молодая его жена достойно похвал царя Лимуила не меньше, чем всякая другая женщина, питающая такое же отвращение к греху, ибо не достижение, но стремление служит мерилом истинной нравственность. Кроме того, Человек, которого мы разглядываем вблизи, проигрывает, так как нет теней, скрывающих его недостатки. А далёкие и туманные фигуры вызывают только уважение, и самые недостатки их на расстоянии превращаются в достоинство. Думая о том, что Тесса оказалась не той, какой он её себе представлял, он проглядел её такой, какой она была, и не вспомнил что не всегда совершенство ценнее всего